Воспрянувший духом Бунин задорно ответил по-старомосковски. — Бью усиленно челом, неизменно касаясь честных стоп ваших. — Я побегу в магазин, — попросительно посмотрела на мужа Вера Николаевна. — Деньги дашь? — Дай грош, так и будешь хорош. Как же не дать? Чай в лавках теперь не задарма отпускают товар. Вера Николаевна заспешила в магазин. А Бунин, приняв ванну, обзвонил друзей, звал гостей. «Бладать кости Глава вторая. Гости засиделись далеко за полночь. Опасность войны, встревоженность постепенно сменились куражной беззаботностью. Авось обойдется. Цетлины привезли шампанское, да нисколько не будет. Здоровый шофер внес, натужливо посапывая целый ящик. Яков Полонский пришел с сыном Александром, Борис Зайцев с охапкой цветов милой хозяйки. Пахрах привел Сосинского, которого все любили и, вопреки сорокалетнему возрасту, нежно звали Володенькой. Деликатный Алданов вел тихую беседу со своей сестрой Любовью Александровной. Тесси пикировалась с Дон Аминадо, который, в свою очередь, сыпал анекдотами. Застенчиво молчал терапиан. Больше всех суетился Зуров, который еще прежде Бунина, но позже Вера Николаевны приехал в Париж, а теперь успел опрокинуть салат на Алданово. Дон Аминадо строгим голосом произнес. «Ваше счастье, Леня, что Марк Александрович не стали". Зуров удивился. Почему? В этом случае, Леня, как враг народа, вы получили бы десять лет лагерей. И правильно, — тряхнула головой Тэфи, — если каждый станет салатом швырять. Зуров, туго воспринимавший юмор, покраснел от досады. Неожиданно вступил в разговор Ляля Полонский, которому только что исполнилось пятнадцать лет. Он с детским простодушием произнес. Как же тогда Леонид Федорович написал бы Зимний дворец? Гости прыснули со смеху. Мифический роман этот уже вызывал улыбку. Зуров постоянно много лет твердил о нем, даже напечатал какие-то главы, но самого романа никто никогда так и не увидел. Дономинадо с самым серьезным видом возразил: Сталин посоветовался бы с комендантом Зимнего. И тот сказал бы, что Зуров нужен на свободе, пока роман не закончен. А что, Минат Петрович, Сталин советуется? Обязательно. Пришел Ежов просить у Иосифа Виссарионовича разрешение на арест Бабеля. Тот говорит, Бабель все-таки писал про Первую конную армию. Вдруг Буденный обидится? Надо спросить. Вызвал Буденного, спрашивает, Семён Михайлович. «Признайся, тебе бабель нравится?» Тот лихо покрутил ус и отвечает, «Смотря какая бабель». Анекдот до номинада рассказал смешно, но смеяться не хотелось. Бабель уже года три сидел в концлагере. Выпили шампанского, расшевелились, развеселились. Хором спели, вот мчится тройка удалая. Алданов заговорил о мирном договоре Сталина с Германией, о том, что он компрометирует СССР в глазах всего мира. Зуров возражал, что это большая политическая победа Сталина, потому что ему предстоит война с Японией. Важно обезопасить себя на западной границе. Это Сталин и сделал. А почему так бесславно он воевал с финнами? – спросил Бахрах. Зуров важно хмыкнул. Нарочно? Не хотел показывать свою силу, чтобы сбить с толку потенциальных врагов? Леня мнил себя военным стратегом. Унин не выдержал. Столько тысяч русских загубить напрасно? Нарочно? Это, Леня, вы зарапортовались. Вовсе нет, сами скоро убедитесь. Тогда, думаю, у этого полководца, как говорит Хаджи Мурат, Ума в голове столько, сколько волос на яйце. Алданов вдруг поддержал Зурова. Леонид Федорович безусловно прав. Для большевистских и фашистских вождей люди не являются объектом забот. Ради своих политических претензий они спокойно ухлопают миллионы жизней. Подтверждение тому все эти беломор-каналы и прочие, уложенные человеческими костями. «И воспятый горьким», — заключил Гул. «Как и другими представителями, самой передовой в мире литературы», — добавил Терапиано. Шкловским, Никулиным, Катаевым, Зощенко и, конечно, Алексеем Толстым. Высокий с большими залысинами Юрий Терапиано, поэт и критик, рассказал, что получил письмо от Киса Куприной. Она пишет о том, как восторженно приняли на родине Александра Ивановича. Только пожить ему не удалось долго. Болезненность, которой он покинул Францию, была слишком тяжелой. Потом переключились на другую тему – о судьбе Марины Цветаевой, спешно бежавшей в СССР за мужем Сергеем Эфроном, оказавшимся сотрудником чекистов. Сергеем Яковлевичем у меня связана одна очень странная история, — сказал Сосинский и в нерешительности увол. — Ну что же вы, Володя, — нетерпеливо произнесла Т. — Мы хотим знать вашу тайну? — Хорошо. Сосинский тряхнул шевелюрой каштановых волос. — Как вы знаете, с Мариной Ивановной и Эфроном я был близко знаком еще с 25-го года. когда они жили на квартире моей будущей тёщи колбасиной Чернов. на рю руве в доме восемь, блеснул памятью бахар я бывал там у вот, цветай